Папка номер два. Просмотрев заметки, я с грустью понял, что нынешний читатель не поймет, отчего это Ванзарова вызвали с утра пораньше на Невский лед. Придется исправить эту ошибку. К 1905 году Родион Георгиевич имел чин коллежского советника, хотя по-прежнему числился чиновником для особых поручений. Формально он состоял в штате сыскной полиции. Особо возмутительно, что автор «Пяти капель смерти» выдумал Ванзарову странную должность, заместитель начальника сыскной полиции. Во-первых, не заместитель, а товарищ. Вот как это называлось. А во-вторых, чистая глупость и незнание наших полицейских реалий. Но на самом деле распоряжение ему отдавал лично начальник департамента полиции, а порой и министр МВД. Такое особое положение устраивало всех. Ванзарова не смели дергать на мелкие и незначительные преступления, а если начальству требовался дельный чиновник для особых случаев, он всегда был под рукой. Кого-то эти тонкости, быть может, оставят равнодушным, но для меня это мед воспоминаний, в который так сладостно погружаться. Чины и звания, подчиненность, иерархия, сама полицейская служба из нынешнего далека кажутся бесполезной шелухой. Но что делать, если эта шелуха была всей моей жизнью? Вернее, лучшей ее частью. Ну и довольна об этом. Кабинет Ванзарова располагался на этаже сыскной полиции. Надо сказать, что сыскная полиция Петербурга была крайне незначительна. Весь управленческий аппарат, как бы сказали теперь, состоял из десятка чиновников, плюс по чиновнику и полицейскому надзирателю в каждом участке. Вот и все. Эксперты и филеры привлекались по мере необходимости, поэтому начальник сыскной полиции Владимир Гаврилович Филиппов был рад иметь под рукой такого нужного человека и не поскупился на целый кабинет. Замечу, что кроме сыскной полиции В большом полицейском доме на Офицерской улице 28 располагался третий участок Казанской части, и сам полицеймейстер второго отделения подполковник Григорьев. Столица была разделена на 4 отделения. В состав каждого входило примерно 10-12 участков. Все жили компактно и не жаловались на тесноту. Вот так-то. Вернувшись из второго Васильевского участка, Ванзаров нашел на столе утренние сводки, отдельно донесение о происшествии, с которого прибыл, и записку от Филиппова со слезной просьбой разобраться с этим мерзким делом непременно сегодня, несмотря на новогодний праздник. Позволю себе еще одно дорогое моей душе воспоминание. «Кабинет Родиона Григорьевича. Я помню так подробно, будто только вчера был у него». От всех прочих он отличался скромностью и спартанской неприхотливостью. Правда, кроме обязательных портретов государя-императора, министра внутренних дел и градоначальника, там еще висела копия сикстинской Мадонны Рафаэля. Письменный стол с приставленным столиком для совещаний несколько венских стульев, рабочее кресло, шкаф для хранения деловых бумаг, этажерка с необходимыми справочниками и сводом законов, настенные часы. «На стене – ящик телефонного аппарата. В темном углу пряталась узкая консоль с гипсовой копией бюста Сократа, на которую господин Лебедев любил закидывать шляпу, демонстрируя меткость и презрение к порядкам. ну не будем отвлекаться». Просмотрев сводки ночных происшествий, Ванзаров собирался с духом, чтобы доложить директору департамента полиции Алексею Александровичу Лопухину, какая радость на них свалилась. Но его прервали. Решительно постучав, в кабинет вошел Джуранский, печатая шаг, встал по стойке смирно и попросил разрешения доложить. Армейские привычки в нем были неистребимы. Судя по чрезвычайной строгости обращения, ротмистр был чем-то глубоко взволнован. Ванзаров предложил сесть. Джуранский послушно опустился на краешек стула и сразу же заявил. «Ничего не понимаю!» «Не поняли...» Что вам сказали по-американски? Предположил Ванзаров Нет То есть, конечно, понял Они же по-французски все говорят Дипломаты одним словом Тут другое К фактам, ротмистер Прихожу в миссию Представляюсь Требую дежурного чиновника Выходит, приятный господин Докладываю ему о гибели сотрудника, на меня смотрят как на идиота, простите, говорят, что это какая-то ошибка, поясняю, никакой ошибки нет, тело во втором Васильевском, тогда меня просят подождать. Через четверть часа, не меньше, выходит мужчина крепкого сложения, среднего роста, волосы черные, вьющиеся, глаза карие весом четыре пуда. «Представляется мистером Санже, выражает полное непонимание, спрашивает, нельзя ли расценивать мой визит как полицейскую провокацию, направленную на подрыв российско-американских связей?» Успокоили дипломата. «Так точно! Спросил у него паспорт!» Он показал документ. «Официально заявил, что я нахожусь на территории североамериканских Соединенных Штатов, и власть российской полиции здесь не распространяется!» «Резонно. Как вы повели себя на земле чужого государства?» Предложил съездить в участок, чтобы дать показания. На что вам предложили отправить запрос через Министерство иностранных дел, а пока выметаться с территории США. Джуранский сердито хмыкнул Так точно! Я еще спросил, не был ли потерян паспорт мистера Санже. Но эта информация оказалась строго конфиденциальной, закончил Ванзаров. Очень хорошо. Одним дипломатическим скандалом меньше... Думаете, паспорт Санже потерял? Мог и в карты проиграть. Или на бильярде. Дипломаты такие затейники. Нет, Санже в карты играть не будет, сказал ротмистер. Он спортсмен. Боксирует в полулегком весе под именем Слай. Часто выступает на открытых турнирах боксерского клуба. Под своей фамилией статус дипломата, наверное, не позволяет. Да вы его наверняка видели на ринге. Ах, это он. Да, Слай ловкий и быстрый соперник. Как интересно получается. Спасибо, Мячеслав Николаевич, за бесценные сведения. Сделайте запрос в четвертое отделопроизводство МВД. занималось иностранными подданными, пребывавшими на территории России. Не было ли заявления о потере паспорта иностранным дипломатам? Ротмистер уточнил, есть ли какие-то еще поручения. и отправился исполнять без лишних вопросов. Ванзаров открыл сырой паспорт. Чернила уже поплыли, но документ выглядел исключительно подлинным. Если подделка, то очень высокого класса. Таких мастеров в столице давно не бывало. Быть может, гости с юга, в Одессе, обитают выдающиеся фальшивомонетчики. Купюры подделывают так, что эксперты приходят в замешательство. Таким паспорт подделать — легкая разминка. Только что им делать в столице в неспокойное время? Скорее всего, они тут ни при чем». Паспорт и обрывок фотографии были заперты на ключ в ящике стола. Ванзаров взял справочник «Весь Петербург» за 1904 год и проверил адрес. Его знакомый, как и прежде, проживал на Васильевском острове на третьей линии, как раз под сенью второго участка. По странному совпадению, дом его располагался не так уж далеко. от Тучковой набережной и Биржевого моста.